Глава восемнадцатая. Событие пятидесятая. «Кто кого согнет, тот того и бьет. Через силу и конь не скачет. Камни ворочить сил нужна, деньгами ворочить — голова». На последнем привале перед аулом Нальчик Брехт после ужина завел с Зубером разговор об этих местных ворках-дворянах. «Скажи мне, Аскерчи, насколько богаты ваши ворки, есть на русские рубли перевести?» Брехт протянул кабардинцу серебряный рубль. Новенький. Специально десяток взял с собой уже с изображением Александра. Рубль был пробным Все следующие рубли Александра будут без портретов. На этом портрет есть. Будучи нумизматом, слышал в будущем Брехт, что это из-за того, что Александр не любил своих изображений, казалось ему, что он плохо на них выходит. хрена ли казалось. что тут казалось? Такую уродство скрыть невозможно. Если художник хотел оскорбить или унизить императора, то это ему удалось на сто да даже на двести процентов, и унизил, и оскорбил. Странно обрезанный бюст, словно художник решил показать грудь атлета у императора, но в последний момент передумал, и получилась впалая куриная грудка. Лицо непропорционально маленькое и кукольное какое-то. Челюсти вообще с подбородком почти нет. В общем, полный дегенерат на рубле. Да он. Именно так они и выглядят. Вся прелесть рубля, что он большой и сверкающий. Вес почти 21 грамм и диаметр без малого 4 сантиметра. Александр рубль зарубил, не стали печатать такие, только пробники. И вот по просьбе Витгенштейна допечатали. Брехт с придворным медальером Карлом Леберехтом пообщался, получая заказ. Какого, мол, черта, зачем уродовать вполне фотогеничного Александра? Как вы не понимаете, я старался подражать античным монетам, потому и шея столь удлинена. Вот посмотрите на римские монеты, к тому же Мария Федоровна помогала рисовать. Ну что сказать, все как всегда, хотели как лучше, а получили уродство. Весь двор и все иностранцы считают Александра красавчиком и чуть ли не ангелом, а на монетах олигофрен или даун, какие там еще есть градации, имбецил, вот именно он на рубле. Ну и ладно, зато сверкает. У многих несколько отар, несколько коней, два, то и три дома. А в среднем по больнице, шучу, у обычного орка. Две сотни овец, большая сакля, пара пастухов. «Как думаешь, Зубер, если я предложу лучшим воинам среди ворков послужить пару лет при дворе нашего императора за 50 рублей в месяц или даже за 100? Будут ходить в красивых местных одеждах во дворце и охранять Александра? В набеги на врагов России ходить? Согласятся ваши эскирчи?» «Конечно, согласятся. Все помнят про князя Черкасского. И 100 рублей – это очень большие деньги. Все захотят почти. А как ты выбирать будешь? Ругаться будут, до да вражды дело дойдет». Замахал руками импульсивный черкес. «У вас есть национальная борьба?» «Адэгэбэнааки» — это борьба на поясах. Есть еще у черкесов «эпщеры бане». Тогда соперники хватают друг друга за руки, немного выше локтей ведут схватку. Для большей устойчивости борцы расставляют ноги шире плеч. По традиции не разрешается выполнять захват руками за голову или ноги, зато можно делать захват двумя руками одной руки противника при броске через себя. Чтобы победить, необходимо, оставшись стоять на ногах, бросить соперника на землю спиной вверх. Спиной вверх? Зачем? Брехт о таком способе победы не слышал. Везде же наоборот, нужно на спину бросить. Лопатками должен борец ковра, ну или земли коснуться. С самых первых олимпиад так у греков заведено. И смешной русский, это же просто. Даже ребенку у нас понятно, что в боевой схватке человек, лежа на спине и еще в состоянии оказывать достойное сопротивление противнику, действуя руками и ногами. А лежа на груди он лишен такой возможности. Он повержен. Кроме того, в таком положении человека легче связать, если его нужно пленить. Разумно. Так вот, Зубер, я найму 10 человек лучших воинов в свою охрану с выплатой 100 рублей в месяц, и 20 человек в охрану императора, тех, кто поборет меня. Найдутся такие пилиуаны? Здесь надо лучше говорить «кары улу». Все захотят помериться с силой с тобой. Хорошо. Можешь ты завтра с утра отправиться в горы и всех предупредить, что я их, в смысле желающих, буду ждать десять дней у аула Нальчик. Как у вас новости разносят? Есть гонцы. прошу Урус, я сделаю это. Мне тоже сто рублей. Возьмешь меня потом с собой в Петроград. Пойдет. Только бумажных. У меня нет с собой мешка с серебром. Договорились. Я уйду сейчас. Время – деньги. Давай деньги после того, как приведешь бойцов, пока дам задаток. Вот это золотая пятерублевая монета императрицы Елизаветы Петровны или полуимпериал. Держи. А, стой. Будет два испытания. Одно борьба, а второе меткая стрельба. Пусть обязательно возьмут к Хареулу с собой самые лучшие ружья. Поторопись, аскерчи. Из Петербурга сам вернешься оркам. И еще постой. У вас есть сказители, поэты, акины, те, кто народные всякие предания, сказки рассказывает или сам сочиняет. Таких лучших два-три человека, но не сильно старых. Я бы тоже с собой взял в столицу. Да, ты и всех к Ареулу что мы отсюда поедем сначала в Дербент, а потом в Москву прямо на коронацию к Александру. Нужно с собой красивой национальной одежды взять. Потом в Петербурге мы одинаковую форму сошьем. А пока нужна именно ваша, национальная. Понял все, генерал, уже ускакал. Зубер вскочил с кошмы, на которой они сидели, как молния метнулся к реке, на берегу которой паслись кони. Тугудым-тугудым. Оперативно. Еще бы собрались так же, а то время неумолимо утекает. Событие 51. Храбрый человек вступает в схватку, несмотря на то, что его противник гораздо сильнее его, потому что, если он на это посмотрит, то может испугаться. Сытый смелому не товарищ. В Нальчике, там в будущем, Брехту побывать не довелось предгорье Кавказа, куча рек и озер, наверное, замечательно все обустроено, большой зеленый город-курорт. Сейчас это был аул в несколько сотен человек. Чуть больше его студенцов. И только десяток русских. И это не администрации, не военные, это отставные солдаты, открывшие тут что-то типа постоялого двора и парочку лавок-мастерских. Оружие ремонтировали, прочие сбруи, хомуты, сапоги. Был магазинчик, торгующий европейскими товарами. Но физиономия продавца на русского не тянуло вообще на европеец, то ли грек, то ли турок. Черная завитая борода, ермолка, шаровары красные. помещение чтобы разместить пятьдесят гусар, не было, а пристроить сто с лишним коней уж и подавно. Брехт, устроив на берегу реки Нальчик среди кустов и высокой травы людей, выделив деньги на покупку продовольствия каптенормусу Михеевичу Седых, решил паулу аулу прогуляции русскоязычных пора спросить о житье-бытие. Знания лишним не бывают категоры эти горы местные называют?» — спросил у того самого мастера Константинова Фомы, что оружие ремонтировал. Заодно и присматривая, есть у того, что необычное, с местным колоритом. Было одно интересное ружье, почти такое же, как он с собой студенцов взял. Что-то арабское или афганское. Калибр поменьше, ствол длиннее, всякие узоры, завитушки на ложе и прикладе. Нарезы имелись. Интересно, сколько же времени такое длинноствольное ружье заряжать надо? Пять минут? Только для охоты годится. На войне почти самое главное — это скорострельность. А сколь времени нарезы делали и сколько стволов при этом угробили? Наши его лесистым хребтом клещут, и по-кабардински так же, это перевод. Брехт огляделся. Запад и юго-восток, аул окружен грядами северного склона этого лесистого хребта. Хребет имеет крутой, почти отвесный склон на юге и юго-востоке, и более пологую северную часть, и в виде подков окружает город Нальчик с трех сторон. Сегодня уже 1 июня, весь хребет покрыт зеленью, воздух пахнет чем-то южным, и запахи эти идут из садов, что окружают каждую саклю. Райское такое место, правильно тут потом курорт сделают. Далеко отсюда до Владикавказа. До крепости, мужчина лет 50, явно все 25 лет в армии отслуживший, причем именно здесь, на Кавказе, с Турцией и Персией воюя. Борода седая, стрижен коротко, в просторных штанах и рубахи-косоворотке зеленого цвета. Он отложил пистоль, в котором с замком колдовал, и, вытащив трубку с кисетом стал желтым пальцем набивать приличную емкость мелкорубленный табак. До крепости. Петр Христианович уселся на высокий, типа барного, стул, что стоял под навесом у прилавка мастера, отхлебнул предложенной мастером воды из глиняной пиалы. «Далеко. Верст сто, мабуть, чудок, больше. Только тут верстами -то кто мерит? Тут все днями мерит. С проводником и с таким отрядом это дня три». Горы, а брейки пальнут. Чего не пальнуть, вон какие все видные. Ветеран ткнул трубкой в бивак гусар. Оттуда же потянуло дымком из полевой кухни. Печка на колесах. Хитро! Нам бы тогда такие. Что, сейчас в России у всех такие? Первое. Сам придумал. Решил похвастаться Брехт. Пусть ценит. совсем со всем полуэскадроном во окрепость собрались, а ли дальше к грузинцам? Да нет, только до Владикавказа, оттуда в Дербент собираюсь. В Дербент, из Владикавказу, через Моздок, а потом всю Чечню, по горам. Ого-го, -го, не, не пройти. Вертаться надо через Кизляр вдоль моря двигаться. Отставник высек и искру, задымился труд, от которого он прикурил, и стал выпускать огромные облака терпкого дыма. А с проводником из местных? Если круги нарезать, то не успеть кронаться, и это в разы обесценит привезенных абреков. А вера ему? В засаду и заведет. Не, вертаться треба. Фома вновь окутался облаком, как паровоз в депо, когда пару некуда деваться. В Нальчике царил полный штиль дым не сдувало. А если кто из князей местных провожать будет? Приедут же поединщики. Видно, что ты зеленый, вашество. Тут каждый сам себе князь. Один поведет и даже защищать будет, а другой нападет. Тут горы, нет власти. И что посоветуешь? Есть выход? Возвращаться чуть не к Астрахани не хотелось. Тогда на коронацию точно не успеть и уезжать без мастеров из Кубачей тоже не хотелось. «Нет, через горы, через Чечню нельзя, не вернешься, и людей сгубишь, вашество. А что там в Дербенте? Пошли кого в обход вдоль моря? Мне в Кубачи надо, хочу тамошних мастеров к себе в Петербург пригласить», решил поделиться государственной тайной Петр Христианович. «Знатные мастера, не буду спорить, только в Кабарде не хуже есть, а вот в Санкт-Петербург вряд ли поедут». Зачем им? Тут товар с руками отрывают. Всем оружие нужно. Ну, я платить хорошо буду. Как-то все планы Брехт этот бородач за минуту похерил. Платить? Не, не поедут. Вот скубачей могут. Они другие, не местные. Потомки грек в перероднились, конечно, но все одно другие. А только через Чечню я тебе вашество ехать не советую. А в крепость могу проводника посоветовать. Тут прибился ко мне парнишка-сирота из местных. Тягу у к оружию. Учу потихоньку. Отправлю с вами. Надо заказ заодно в крепость свести. На ремонт привезли десяток штуцеров. Закончил надысь. С утра и отправляйтесь. А угостишь кашей из чудной печь, вашество? Пойдем, угощу. Не жалко миски каши, а вот налаживать отношения с местными надо. Событие 52. Мужество и настойчивость – волшебный талисман, перед которым трудности и препятствия исчезают, как дым. Джон Куинси Адамс. Гнали, как угорелые, плюнули на все опасности и за два дня добрались до крепости Владикавказ. Название громкое, а так, рядом с... Тут ведь не аулы уже, селением Дзоуджикау, построили небольшую каменную земляную крепостицу, в которой целых 12 устаревших пушек на стенах недостроенных торчат. И весь гарнизон сто человек. Каким Кавказом может владеть эта крепость? Прикрыть часть дороги Грузии, ставшей уже кусочком Российской империи, но пока не имеющие с ней общих границ. Живут здесь уже осетины. Получается, справа от дороги всякие кабардинцы и черкесы, а слева ингуши и чеченцы. Может, на дороге, как утверждал оружейник, и шалят немерные черкесы, но отряд Петра Христиановича не тронули. Наверное, нападают на мелкие караваны у купцов. А вот на солидный все же отряд в 50 сабель напасть не решились. Прибыли, когда уже начало смеркаться, и в крепость всеми силами не полезли. Опять остановились на берегу реки Терек, вдоль которой долгое время исследовала очень паршивая дорога. Время от времени обваливались склоны, расчищать дорогу никто особо не спешил. Командовать неполным батальоном, что расквартирован во Владикавказе, был временно назначен полковник Краснов, и он же одновременно являлся комендантом крепости Владикавказ. Полковник и поведал за зауженным графу Витгенштейну, что все врут календари. Конечно, Владикавказ по указу Матушки Государни был возведен в 1784 году, но удержать его Потемкин, отстроивший его, не смог. Это другой Потемкин. 15 октября 1788 года в связи со сложной военно-политической обстановкой на Северном Кавказе Владикавказский комендант штедер по приказу Павла Сергеевича Потемкина, дальнего-предальнего родственника Потемкина Таврического, придав огню все строения забрав всех поселян, перешел с гарнизоном в крепость Моздок. Восстанавливать крепость начали только пять лет назад, но из-за скудости, средств и несильного желания делать это со стороны Павла работы все еще не завершены. Павел вообще устроил на Кавказе черти что. Только за это его нужно было табакеркой приголубить. Сдал назад и Баку, и Дербент рассорил между собой всех офицеров и большую часть разогнал в ссылку по имениям, как Витгенштейн или Валериана Зубова. И мирные почти кавказские народы перебаламутил. Придачу персов спровоцировал на очередную войну. «И что, сейчас лучше стало?» — спросил полковника Брехт. «Да где там, еле выживаем, вы уж ваше превосходительство замолвите в Петербурге за нас словечко, а то ни обмундирования зимнего нет, ни пороху. Случись замять никак, а и полягут ребятушки, полить-то в супостаты нечем будет. Только в штыки идти». «А что, осетины тоже нападают на русских? Что-то совсем тут все плохо, когда уже Ермолову пришлют». «Ну, если честно, то на нас не очень бывает пальнут из ружья из кустов, и все на этом. А вот на грузинцев их обреки часто нападают. С грузинцами у них война не война, но склока и замятня. Грабят их. Потому те в Россию забросили, что сами отбиться от горских народов не в силах. А мы их приняли в объятия-то, а защитить пока не можем. И обрисуйте картину сию императору государь будьте любезны, Петр Христианович». Конечно, чтобы посмотреть на все собственными глазами, приехал. — И еще одно дельце есть. — Уважаемый Иван Ильич, вы отправьте грузинским князьям и к бывшей царице Мариам Гонца и в Тифлис, что 15 сентября в Москве будет коронация Александра, и я от его имени их на нее приглашаю. Неплохо бы чтобы они туда подъехали. Там и поговорить о бедах своих смогут. — Конечно, обязательно так сделаю, ваше сиятельство. Неужто за этим суда в такую даль ехали? Полковник раскинул руки, это суда очерчивая. Широко получилось. — Не все еще. У осетин же тоже есть князья. Я буду ждать их в Махачкале 15 августа, если они захотят присутствовать на коронации, а может и послужить в личном конвое его императорского величества, которое я и приехал сюда создавать. То пусть там меня ожидают. Горцев в него хочу набрать. Чеченов, кабардинцев, почему бы осетинам не влиться в наши сплоченные ряды? Обязательно в парады национальной одежде. Сплоченные ряды, новый шутник, Петр Христианович, тут каждый с каждым воюет, как еще не обезлюдила полностью земля. Сотнями в день гибнут в междоусобных битвах. Даже не знаю, плохо это или хорошо, но пока не совсем наше дело. А вот очень бы хотелось, чтобы царица с царевичами и царевнами приехала в Москву на коронацию. Так сегодня ж в Тифлис гонца пошлю, заверил его полковник Краснов. Про эту царицу Брехт как-то давным-давно передачу по телевизору видел. Серьезная была тетечка. Именно вот сейчас вся Грузия опутана густой сетью интриг. Причем концы многих нитей сходились на членах упраздненной правящей династии Багратионов, которые стремились вернуть утраченную власть. В заговор включились многие местные князья, а все нити, если за них потянуть, приведут в Дагестан, Баку, Персию и даже Турцию. мучат проклятые против России. Надо было что-то предпринять. Чтобы бороться с внешними врагами Грузии, нужно хотя бы саму Грузию замерить поэтому российским правительством будет через год или два принято решение о вывозе членов семьи бывших грузинских царей в Россию, где они будут проживать на правах российских помещиков с сохранением привилегий, соответствующих их высокому званию. Однако в Тифлисе это предложение было воспринято крайне враждебно. Генералу Цицианову, который возглавит войска, находящиеся в Грузии, станет известно, что царица Мария с сыновьями царевной Тамарой готовятся к побегу в Персию, где им была обещана помощь в борьбе за грузинский престол. Дальше откладывать переселение бывших монархов было опасно. Павел Дмитриевич приказал генералу Тучкову задержать царевичей, а генералу Лазареву арестовать царицу с дочерьми, после чего все багратионы должны были быть доставлены в Цхет, а оттуда в Россию. Тучков Сергей Алексеевич, старший брат того Тучкова, что погибнет при Бородине, свою задачу выполнит успешно. А вот у генерал майора Лазарева Сергея Петровича все пойдет наперекосяк. Тут стоит чуть про царицу упомянуть. Дольше всех противилась требованию оставить Грузию вдова царя Георгия XII, царица Мариам Георгиевна, женщина властного крутого характера, не скрывавшая ни от того, что сын ее не получает царства. Примерно через год, брех точную дату не помнил, утречком генерал Лазарев прибудет в дом царицы и торжественно объявит ей приказ генерала Тацианова, Царица приняла его, находясь в постели, и ответила, что ехать в Россию не желает. Тогда Лазарев оставит в ее спальне офицера, а сам выйдет, чтобы сделать распоряжение по сбору в дорогу слугам. Однако едва Лазарев переступил порог, как услышал за дверью царской спальни шум. Пришлось генералу возвращаться. А там картина маслом. Царевич Жабраил, 14-летний пацан, и царевна Тамара, 13 девчонка, с кинжалами в руках напали на русского офицера, который, отступив в дальний угол комнаты, осторожно отбивался от них шпагой, боясь случайно задеть высокородных противников. А вот царевич с царевной не церемонились. Офицер получил уже несколько легких ран, и было ясно, что долго не продержится. Сергей Петрович подойдет к кровати и попросит царицу Мариама остановить детей. Но в этот момент вдова Георгия XII сама выхватит спрятанный под одеялом кинжал и вонзит его в бок генералу. Лазарев умрет сразу, очевидно, в печень попала грузинская тигрица, а следом они уже втроем убьют и офицера. Побег царицы не удастся, подоспевшие русские солдаты блокируют царственных убийц в спальне и известят о случившемся генерала Цицианова. Убийство русского генерала во дворце взбудоражит весь Тифлис. Многие высшие сановники Грузии приедут во дворец и станут уговаривать царицу выполнить приказ императора но Мариам Георгиевна никого не станет слушать, угрожая в случае насилия лишить себя жизни. То же самое кричали ее дети. Смысла затягивать переговоры не было. Полицмейстер Тифлиса, завернув руку в толстую папаху, приблизился к царице и вырвал кинжал из ее рук, которым она и его пыталась убить. И в это время стоявшая рядом царевна тамар неожиданно бросилась на полицмейстера, однако промахнулся и вонзила обогренный кровью офицера кинжал в плечо матери. Увидев этот царевич жебраил заплакал и бросил свое оружие на пол. Вечером того же дня все царское семейство было собрано в Мансхете, а оттуда под охраной серьезного отряда отправлено в Россию. Там царица Мария была заключена в Белгородский женский монастырь, где провела несколько лет, умерщвляя плоть и смиряя дух. Затем, получив прощение, вдова последнего грузинского царя еще долго жила в Москве где умерла в 1850 году в 80-летнем возрасте. С большими почестями она была перевезена в Грузию в похороненном в Цхетском соборе, служащем усыпальницей грузинских царей. Этот самый Георгий XII был совсем больным человеком, что не помешало ему дважды жениться и от двух жен в сумме получить 14 сыновей и 9 дочерей. Всех их почти перевезут в Москву и Санкт-Петербург. Судьба сложится у всех по-разному, некоторые продолжат плести заговоры но опасности для России уже представлять не будут. Вот чтобы всего этого не случилось, и Грузия на год или два раньше успокоилась, Петр Христианович и хотел залучить царицу Мариам с отпрысками в Москву на коронацию, и там уже уговорить Александра через Марию Федоровну оставить всех в Москве. Получится или нет, неизвестно, но делай что должно и будь что будет, как сказал Брехту Марк Аврелий.